Вино лафонтена Фонтена. В Сен-Манде съезжались экипажи, привозившие гостей. В доме шли деятельные приготовления к ужину, в то время как сам министр мчался на своих быстроногих лошадях в Париж. К городской ратуше он подъехал со стороны набережной, чтобы миновать оживленные кварталы города. Было без четверти восемь, когда Фуке и сопровождавший его Гурвиль вышли из экипажа на углу улицы Лонгпон и пешком отправились к Гревской площади. Повернув на площадь, они заметили человека солидного вида, одетого в черное с лиловом, который садился в наемную карету, приказывая кучеру ехать в Венцен. Он держал большую корзину с бутылками, только что купленными им в соседнем кабачке под вывеской нотр -дам». ба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 полным спокойствием произнес в отель, бросив недружелюбный взгляд на Гурвиле. «Разве мой погреб плохо содержится?» «Не сердитесь, в отель», — сказал Фуке. «Я полагал, что мой... ваш погреб настолько хорошо снабжен, что мы могли бы обойтись без кабака Нотр-Дам». «Да, сударь», — с легким презрением произнес Дворецкий. «Ваш погреб так хорош...» что некоторые из гостей ничего не пьют на ваших обедах фуке с изумлением взглянул сначала на гурвиля потом на Вателя. что вы говорите в отель я говорю что у вашего дворецкого нет вин на все вкусы и что господа лафонтен пелисон конрар ничего не пьют у вас за столом они не любят тонких вин Что ж тут поделаешь? Ла Фонтен, Жан Де, 1621-1695, выдающийся французский поэт, баснописец. Телесон Поль, 1624-1693, французский писатель, преданный друг Фуке, автор истории Французской академии, истории Людовика XIV и других произведений. Конрар, Валентин. 1603-1675, французский литератор, поэт, автор мемуаров об истории своего времени, секретарь французской академии. Примечание, редакции И что же вы придумали? Я и покупаю здесь их любимое вино Жуаньи, которое они каждую неделю распивают в этом кабачке. Вот почему я делаю эти закупки. Фуке почти растроганный, Не нашел, что ответить. В отелю уже хотелось сказать еще очень многое. «Вы бы еще упрекнули меня, монсеньор», — продолжал он все более горячась, — «что я сам езжу на улицу Планш-Мибре за сидром, который пьет господин Лоре у вас за обедом». Лоре Жан — французский поэт и журналист 17 века, выпускавший еженедельную газету «Историческая муза», пользовавшуюся большой популярностью в светских кругах. Примечание редакции. «Лоре пьет у меня сидр?» — со смехом воскликнул Фуке. «Ну, конечно, сударь. Оттого-то он и обедает у вас так охотно». в отель вы молодец!» — воскликнул Фуке, пожимая руку своего дворецкого. «Очень благодарен вам. Вы поняли, что для меня, господа Ло Фонтен, Конрар и Лоре, те же герцоги, перы и принцы. Вы образцовый слуга в отель, и я удваиваю вам жалования».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 Если уж сумели усыпить ваше внимание, то теперь дело не поправить. Но я-то еще не утвердил. За вас утвердил де Так я отправлюсь прямо в Лувр. Нет, вы не поедете туда. И вы советуете мне такую низость, — вскричал Фуке, — вы советуете мне бросить на произвол судьбы друзей, Вы советуете мне сложить оружие, которое у меня в руках, и которым я еще могу сражаться? Нет, монсеньор, я не советую вам ничего подобного. Можете ли вы покинуть свой пост суперинтенданта в такой момент? Нет, не могу. Ну, а если вы явитесь к королю, и он тотчас же сместит вас, он может сделать это и заочно но тогда он сделает это не по вашей вине. Зато я окажусь негодяем. Я не хочу смерти моих друзей и не допущу этого. Разве для этого необходимо являться в Лувр? Имейте в виду, что, очутившись в Лувре, вы будете вынуждены либо открыто защищать ваших друзей, позабыв о личных выгодах, либо безвозвратно отречься от них. Этого я никогда не сделаю. Простите». Но король поставит вас перед выбором. Либо вы сами предложите королю выбирать. Это верно. Поэтому нужно избегнуть столкновения, монсеньор. Вернемся лучше в Сен-Манде. Нет, Гурвиль, я не двинусь с этого места, где готовится преступление и где обнаружится мой позор. Повторяю, я не сделаю и шага пока не найду средства одолеть своих врагов. «Монсеньор», — возразил Гурвиль, — «я пожалел бы вас, если бы не знал, что вы один из самых сильных умов на свете. У вас полтораста миллионов, вы занимаете королевское положение и в полтораста раз богаче короля». Кольбер даже не сумел убедить короля принять дар Мазаринь, когда человек первый богач в государстве и не боится тратить деньги, то немногого он стоит, если не добьется того, чего хочет. Итак, повторяю, вернемся в сен манде чтобы посоветоваться с Пелессоном. Нет, монсеньор, чтобы сосчитать ваши деньги. Хорошо, вскричал Фуке с загоревшимся взором, едем. Они сели в карету и пустились в обратный путь. В конце Сент-Антуанского предместия они перегнали экипаж, в котором в отель вез домой свое вино Жуаньи. Несшиеся во весь опор вороны и кони министра испугали робкую лошадь Дворецкого, который в страхе закричал, высунувшись из кареты, «Осторожнее! Не разбейте моих бутылок!»